Вот как действуют рассудительные люди, а безрассудные летят неизвестно куда. Генко в ответ съязвил, тебя она тоже здорово поддела с бюрократизмом. Ничего не здорово, сказал Миша, но не в том дело, в воскресенье поедем в Пушкино и возьмем с собой лыжи. Зачем лыжи, удивился Слава? Для конспирации. В воскресенье друзья сошли на станции Пушкина, в руках у каждого были лыжи и палки, вдоль высокой деревянной платформы с покосившимися павильонами тянулись занесенные снегом ларьки, за ларьками во все стороны расходились широкие улицы в черной кайме палисадников, они замыкали квадраты дачных участков, протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застекленными верандами. Голубые дымки над трубами оживляли пустынный поселок. «По одной стороне туда, по другой обратно», — сказал Миша. «Главное, не пропустить ни одной таблички». «Лучше в сельсовете спросить», — сказал Слава. «Нельзя», — возразил Миша. «Поселок маленький, это вызовет подозрение». «Кого нам бояться?» «Старушка сама обрадуется, когда мы клад найдем». «Ты ее в глаза не видел, рассуждаешь», — заметил Миша. «Поехали».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 мальчики сняли лыжи когда они подошли к кассе их окликнули здравствуйте ребята мальчики обернулись и увидели елену и игоря буши акробатов лена приветливо улыбалась ее белокурые локоны падали из-под меховой шапочки на воротник пальто игорь смотрел серьезно и пожимая ребятам руки пробасил сколько лет сколько зим на лыжах катались спросила лена — Почему к нам не заехали? — А вы разве здесь живете? — спросил Миша. — Здесь у нас свой дом. Пойдемте. — Поздно, — сказал Миша. — Мы приедем в следующее воскресенье. — Обязательно приедем, — подтвердил Генка и таинственно добавил. — Дело тут есть. — Какое дело? — спросила Лена. — Так, ерунда. — Миша свирепо посмотрел на Генку. — Нет, скажите, — настаивала Лена. — Я тетку свою разыскиваю, — сказал друг Генка. Лена удивилась. Она ведь в Москве, твоя тетка. То одна тетка, а это другая. И вы ее не нашли? Нет, адрес потеряли. Как ее фамилия? Мальчики молчали. Как ее фамилия? Или вы фамилию тоже потеряли? Ее фамилия Терентьева, а зовут Мария Гавриловна, сказал Миша. Вы не знаете ее? Терентьева Мария гаврилна Знаю, сказала Лена. Она живет рядом с нами. Пойдемте, мы вам покажем.